Аня все больше приходила к мысли о том, что Верочка — ее ребенок. Раз уж так получилось, что именно у нее болит душа за эту девочку, именно она видит в ней все самое хорошее, что можно видеть в ребенке, и ум, и доброту, и красоту. Аня решила поговорить с мужем. В конце концов, почему бы им не вырастить Верочку? Где одна девочка, там и две. «Нет» сказал муж Кирилл очень определенно. «Никогда». «Почему?» «Потому». Судя по выражению лица Кирилла, он не собирался ничего обсуждать и считал разговор законченным, а не стоило большого труда уговорить его хотя бы объяснить свою точку зрения. Кирилл объяснил, что он не хочет растить чужого ребенка что он именно так смотрит на вещи. Это чужая девочка, и он никогда не сможет относиться к ней как к родной, и что для него, как для мужчины, это важно, его это ребенок или не его. Он несет ответственность за свою семью и за своих детей, но он не готов нести ответственность за чужого ребенка, и он никогда не давал ни малейшего повода думать, что это может быть иначе, и вообще они так не договаривались». Мы же говорили об этом, когда ты пошла работать в детский дом. Кирилл злился и не скрывал того, что он обижен. Я еще тогда тебя спрашивал, не получится ли так, что у нас полный дом приемных детей окажется? Ну, одна маленькая девочка — это вовсе не полный дом. Аня услышала в словах Кирилла маленькую надежду. — Могу пообещать, что кроме Верочки никого больше не будет. — Нет. Аня продолжала приходить к Верочке каждый день. У девочки явно наступило ухудшение. Она все меньше улыбалась, все чаще лежала на кровати, прямо в одежде, свернувшись калачиком и спрятав лицо. На попытки воспитателей как-то ее расшевелить, отвечала недовольными криками, замахивалась кулачком. Аня приходила, садилась рядом, гладила Верочку по голове. Нашептывала ласковые слова. Верочка не отвечала, но поданной рукой расслаблялась. Поворачивала к ней лицо, позволяла себя причесать. Однажды спросила, «А вы Верочку маленькую каждый день видите?» Аня удивилась, как же может быть иначе. Потом вдруг поняла, что для Верочки жизнь за стенами детского дома непонятна и смутна. «Откуда ей знать, что обычно мамы видят своих дочек каждый день?» «Да, каждый день». «И сегодня увидите?» «И сегодня увижу?» «Скажите ей, что я ее люблю». У Ани уже не оставалось сомнений в том, что она готова принять Верочку в свою семью. Она думала о девочке постоянно. «У нее болела душа, все время было тревожно, ну как там она?» Если раньше она, уходя с работы, переключалась на домашние дела, то теперь и по вечерам все думала о Верочке, все мучительно искала выход из создавшейся ситуации. Умом Аня понимала, что Верочки ищут и, скорее всего, найдут другую семью. Но теперь эта мысль не приносила успокоения, А вдруг все кандидаты откажутся? Вдруг из тех, кто сейчас проходит тренинг, никто не захочет взять такую сложную девочку? А если возьмут, вдруг не справятся? И скажут, как это бывает, что подсунули сумасшедшую, и вернут ребенка обратно. Никто особо и не удивится. Мысль о том, что Верочка в результате может все-таки оказаться в специнтернате, не давала Ане покоя. Несколько месяцев назад она думала о такой возможности с грустью, но довольно отстраненно. Ну да, есть дети, которые живут в специальных заведениях. Им там, наверное, очень-очень плохо. В жизни вообще много беды, горя и несправедливости. Раньше такие мысли были абстрактными. А сейчас речь шла о судьбе вполне конкретного ребенка. Аня чувствовала, что если Верочка окажется в специнтернате то это будет ее вина и ее боль на всю жизнь. Как же быть? Как уговорить Кирилла? Аня не любила обсуждать свои дела с посторонними людьми. Она никогда не делилась с подругами своими неурядицами и переживаниями. Но тут она оказалась в таком тупике, что поговорить было просто необходимо. Подруга Ира безапелляционно сказала, что не видит никакой проблемы. — Ну что тут такого? Просто объясняй своему мужу почаще, что все должно быть так, как ты хочешь. Ему надоест тебя слушать, и он согласится. — Почаще это как? Каждый день. Вот садитесь вы завтракать, а ты ему объясняй. Приходит домой вечером, садитесь ужинать, а ты снова объясняй. Долго он все равно не выдержит. «Это уж точно», — подумала Аня, глядя на Иру, которая расправилась подобным образом уже с двумя мужьями. Долго и вправду никто не выдерживал. Подруга Эльза смотрела на Аню полными слез глазами. «Вот гады мужики», — говорила она, нервно затягиваясь, — «мой и своих-то не хочет». Говорит, «Зачем тебе дети? У тебя же есть я». Своего мужа Аня явно не собиралась записывать в разряд гадов. С надеждой на добрый совет от подружек пришлось распроститься. На работе Аня уже не скрывала, что сильно привязалась к Верочке и что хотела бы забрать ее в свою семью. Кое-кто из коллег, с кем Аня дружила, был в курсе ее проблем. Однажды коллега Светлана сказала Ане неожиданную вещь. «Знаешь», — сказала она, — «тут многие через это проходят». «Через что?» — не поняла Аня. «Ну, ты начинаешь работать, и вдруг привязываешься к какому-то ребенку». «И что потом?» «Потом? Потом по-разному. Иногда забирают ребенка, а иногда это проходит». «Как это проходит?» «Ну, ребенка в семью устраивают». Ты понимаешь, что все хорошо, ребенок нашел папу-маму, его любят, и все потихонечку проходит. Светлана рассказала, как это было у нее. «Тоже девочка была», — вспоминала Светлана. «Не такая уж маленькая, лет восемь. Уж так я на нее запала, так переживала». По всем раскладам получалось, что брать девочку нереально. У сына проблемы со здоровьем, муж как раз уволился, тетя больная на руках, малогабаритная квартира. Уж я думала тогда, думала, как бы мне извернуться, чтобы девочку забрать. А муж? А что муж, возражать бы он не стал. Светлана задумалась, а может и стал бы. Как-то у нас до этого дела не дошло. Девочки нашли семью. А ты дружишь с этой семьей? Светлана неожиданно рассмеялась. «Я так ревновала первое время, просто видеть их не могла». А потом все как-то улеглось. Живет ребенок в семье, ну и замечательно. А потом был консилиум. На консилиуме сказали, что с Верочкой надо что-то решать, потому что она ведет себя неадекватно, она больной ребенок. И воспитатели не справляются, и что это, конечно... Очень неприятно, но девочку придется переводить из детского дома. Сотрудники службы по устройству попросили, чтобы девочки дали шанс. Давайте все-таки попробуем устроить ребенка, ведь устраивали же трудных детей. «Когда у вас будут семьи?» – спросила замдиректора. «Через месяц закончится тренинг». «Ну, еще нам какое-то время нужно...» Аня поговорила с детским психологом. Та болела за Верочку и верила в то, что для девочки найдется семья. Но после разговора с ней Аню снова охватило отчаяние. По словам психолога, Верочку в любой момент могли отправить в больницу. «Понимаешь, — объясняла она Ане. В будние дни постоянные воспитатели работают, медсестра дежурит. Им, конечно, не просто приходится, но они хоть понимают, что к чему. А в выходные остается один дежурный воспитатель. Она не будет долго думать, и если Верочка беситься начнет, она скорую вызовет, и все. Получалось так. Если Верочку сейчас отправят в больницу то ее продержат там месяц как минимум. Это значит, что когда появятся подготовленные семьи, девочки здесь не будет. Предлагать семье поехать знакомиться с девочкой в отделении психоневрологии в профильной больнице? Сомнительное предприятие. Хорошо бы было найти для Верочки временную семью хотя бы на месяц. Верочке нужна была временная семья, на месяц-полтора до того, как найдут семью постоянную. В детском доме она оставаться не могла, ей нужен был индивидуальный подход, очень индивидуальный. Получалось, что от того, найдется для Верочки такая семья или нет, зависела вся ее дальнейшая жизнь. Возможно, именно эта мысль придала Ане силы для того, чтобы поговорить с мужем. К ее огромной радости Кирилл согласился. Ему это было нелегко, и он не скрывал, что делает этот шаг только ради жены. Поэтому договоренность у Ани и Кирилла была вполне конкретной. Верочка будет жить в их семье месяц или чуть больше, и потом ее устроят в другую семью. Кирилл взял с Аней обещание, что этим все ограничится, что она больше не будет заговаривать с ним о том, чтобы оставить Верочку в их семье навсегда. Теперь нужно было поговорить с Верочкой о чем? О том, что она переедет жить в их семью. И о том, что потом ей придется из этой семьи уехать. И сейчас тебе ищут маму и папу. Ты ведь хочешь, чтобы у тебя были мама с папой? Хочу. А пока тебе ищут маму и папу, мы приглашаем тебя пожить у нас». «Ты будешь моей мамой?» «Нет, я не буду твоей мамой!» Верочка упала на подушку и заплакала горько и отчаянно. «Ты моей мамой!» «Детка моя, это не получится!» «Почему не получится?» «Потому!» Верочка переехала жить к Ане с Кириллом. На работе Аня взяла отпуск. Первый день прошел чудесно. Верочка с восторгом рассматривала раскладушку, на которой ей предстояло спать. Перебирала вещички, которые Аня купила заранее к приезду девочки. Тапочки, костюмчик, маечки. Младшая Верочка заботливо водила старшую из угла в угол, с важным видом объясняя, что где лежит. Аня подумала, что все не так уж плохо устраивается. На следующий день с утра Ане показалось, что идиллия как будто продолжается. Верочка вела себя тихо, как мышка. Очень старалась, все время улыбалась, только вот спать днем не захотела. После обеда, когда наступил тихий час, она честно полежала в кровати минут десять, а потом встала и пришла к Ане «Я не хочу спать». Аня только что погрузилась в приготовление ужина. На плите что-то шипело в масле, вода в кастрюльке закипала, на столе были разложены овощи и пакеты. «Не хочешь спать? А что ты будешь делать?» «Не знаю». Верочка помолчала. «Играть». «А где же ты будешь играть? Там Вера спит. Тут я готовлю». Аня почувствовала легкое раздражение. Ребенок стоял перед ней босиком в пижаме и криво улыбался. «Поиграй со мной!» «Верочка, я не могу сейчас с тобой играть. Ты же видишь, я готовлю ужин». «Я есть хочу!» — неожиданно заявила Верочка. «Господи, только что пообедали. Что ж ее вдруг сейчас кормить?» Аня растерялась. «Ну, с другой стороны, как не кормить ребенка, который хочет есть?» У Ани мелькнуло подозрение, что поесть Верочка захотела, просто чтобы из кухни не прогнали. «Но ведь поди, разберись». Аня наспех освободила часть стола, приткнула Верочку в уголок, кое-как разобралась с ужином, постоянно оглядываясь на Верочку. Та нравилось схватить то вилку, то нож, то кусок сырой рыбы. В целом день прошел относительно спокойно. Вечером, когда Аня накрывала стол к ужину, к ней подошла Верочка и спросила, «А когда мы поедем в детский дом?» «Аня что-то такое помнила из бесед с детским психологом. Ребенок может попроситься назад в детский дом, потому что ему...» Аня мучительно пыталась вспомнить... Что-то ведь нужно сделать, как-то отреагировать, но память как отшибла. Как наука психология предписывает вести себя в подобной ситуации, Аня вспомнить почему-то не могла. «Я вообще-то ни в какой детский дом не собираюсь», — спокойно проговорила Аня, продолжая накрывать на стол. «В ближайшее время мы вряд ли туда поедем. Помоги мне вилки разложить, пожалуйста». «Не тут-то было. Я хочу в детский дом». Аня посмотрела на девочку. То, что она увидела, ей не понравилось. Верочка смотрела из-под лобья. И она была одета в ритузы и кофту. Аня растерялась. «Верочка, но мы ведь не планировали возвращаться сегодня? То есть, чтобы ты возвращалась, мы вообще ничего такого не планировали. Мы же... Я хочу в детский дом!» «Верочка, а почему ты хочешь туда?» Мне тут у вас не нравится. Ну вот, приехали. Ей тут не нравится. И что теперь? Выяснить, что именно ей не нравится, и сделать так, чтобы ей нравилось. И много ли им теперь придется менять в своей жизни? Аня начала злиться. Ну-ка быстро переодевайся обратно, и мой руки ужинать пора. Верочка с ревом выбежала из кухни. Потом они долго сидели на диване втроем, Аня и две Верочки. Аня потихоньку баюкала девочек и гладила их по головкам, и напевала песенку. Аня размышляла о том, что Верочка пока что чувствует себя в гостях, а из гостей хочется вернуться домой, пусть и в постылый, но пока еще свой и привычный детский дом. И ничего особенного, и не надо придавать значения. Аня засыпала на ходу. На следующий день грянул сильный мороз, и гулять не пошли. Обычно Аня с удовольствием оставалась дома с маленькой Верочкой. Они рисовали, складывали лего, играли в лото, с удовольствием смотрели диапозитивы, те самые пленки, которые нужно смотреть на специальном экране, выключив свет, и крутить ручку диапроектора. Аня с детства помнила это удовольствие. Как следует рассмотреть неподвижную картинку, постараться прочесть слова внизу. А как приятно, что картинку можно вернуть назад. Аня с маленькой Верочкой находили, что мультики с их мельканием не идут ни в какое сравнение. Однако старшая Верочка их привычных удовольствий не разделила. Рисовала она ровно две минуты. После того, как на листе бумаги образовались две корявые линии, интерес к рисунку она потеряла. Аня попыталась продолжить рисунок вместе с Верочкой, но девочка дернула лист к себе, часть листа оторвалась, и Верочка с обрывком бумаги в руке, хохоча и кривляясь, выскочила из-за стола. Лего тоже не увлекала. Маленькая Верочка предложила. «Давай построим замок». «Какой замок?» — без интереса спросила Верочка-старшая. «Замок, в котором живет принцесса». Младший уже старательно прижимала один кирпичик к другому. «Ты строй башню, а я построю стену». Верочка-старшая кидала кусочки лего под диван. Хуже всего получилось с диапозитивами пока вешали экран устанавливали проекторы и зашторивали окно старшая верочка сидела тихонько и смотрела с интересом но как только аня выключила свет девочка как с цепи сорвалась сначала она попыталась убежать из комнаты аня прижала ее к себе подожди посмотри какая картинка давай поглядим вместе верочка извивалась пытаясь вырваться Реакция была настолько неожиданной и непонятной, что Аня предпочла закончить и заняться чем-то другим. Чем-то другим. Это неожиданно превратилось в проблему. Получалось, что со старшей Верочкой нужно заниматься отдельно. Она что-то делала, только если Аня садилась рядом с ней, держала ее за руку или обнимала за плечи и приговаривала. «Вот так, вот так, вот молодец». Маленькой Верочке становилось скучно. И не просто скучно, она тянула маму за другую руку и звала пойти с ней, и даже начинала плакать. Девочки начали поглядывать друг на друга искоса, и порой то одна, то другая замахивались и норовили толкнуть друг дружку. Все-таки вместе они играли. Кричали, хохотали, кидались мягкими игрушками. Аня пользовалась минуткой, чтобы сделать что-то по дому. Младшая Верочка то и дело подбегала к ней и кричала, «Мамочка, посмотри, как мы делаем!» Следом за ней бежала старшая Верочка, тихонько вскрикивала, «Мамочка!» У Ани все сжималось внутри, но как реагировать она не знала. Из комнаты раздался громкий крик. Девочки сидели в разных углах комнаты. У старшей вид был испуганный, у младшей — грозный. «Что случилось?» — девочки молчали. «Что случилось?» Младшая встала, подошла к старшей, замахнулась и попыталась стукнуть тупо голове. Старшая прикрылась рукой и завыла. «А ну, отойди от нее!» «А ты перестань выть. А теперь объясни мне, почему ты хотела Веру ударить?» Младшая насупилась. «Она не Вера!» «Ну как же не Вера?» — Аня не успела закончить фразу. «Я — Вера, моя мама, моя!» — выкрикнула младшая и отвернулась к куклам, всем своим видом показывая, что разговор закончен. С младшенькой пришлось провести воспитательную беседу о том, что нужно делиться, о том, что старшая Верочка у них в гостях, и младшая, как хозяйка дома, должна уступать и стараться сделать так, чтобы гостю было хорошо и удобно. Ну и о том, что если не дуться друг на друга и не драться, то можно вместе играть весело и интересно. Последнее утверждение явно не вызвало у маленькой Верочки отклика. Но, как разумный трехлетний человек, она пообещала делать все самое хорошее, что будет в ее силах. Морозы закончились, немного потеплело, прошел снег. Самое время было идти на горку. Аня с Верочкой обычно ходили в ближний парк. Горка там была невысокая, но удобная, и знакомых много, веселей кататься. Был еще дальний парк. Идти туда было почти километр... Зато горка там была высокая и просторная, с несколькими ледяными дорожками. Аня решила пойти с девочками в дальний парк. Во-первых, знакомых сейчас встречать не очень хотелось. Во-вторых, была надежда на то, что старшая Верочка хорошенько ухайдакается и, глядишь, аппетитно гуляет, и спать будет лучше. Выйти вовремя не удалось. Обычно у Ани с маленькой Верочкой на диване уходило минут двадцать. Аня давала дочке возможность самой справиться с застежками комбинезона и с липучками на сапогах, и с прочими премудростями зимней одежды. Верочка пыхтела и справлялась. Но только самую малость поправлять приходилось. Аня оставила девочек одеваться. Вернувшись через пятнадцать минут, она обнаружила младшую в полной экипировке и с ледянкой под мышкой, и старшую, сидящую в задумчивости на полу в одних колготках. Комбинезон валялся рядом. Один сапог девочка держала в руке. «Верочка, что же ты сидишь? Давай одеваться!» Верочка подняла глаза и криво улыбнулась. Вставать она явно не собиралась. Младшая переминалась с ноги на ногу. На лбу у нее уже выступили капли пота. «Верочка, давай вставай, видишь, Вера уже оделась. Жарко. Тебя ждет». «А я не хочу гулять», — вдруг сказала старшая Верочка. «Я хочу дома». Велев младший пока что снять шапку и расстегнуться, Аня присела рядом со старшей. Завела разговор о том, что иногда действительно совсем не хочется идти гулять, но идти-то надо, и хорошо, и интересно. Там будет горка, и парк, и снег выпал. Вот сейчас они вместе наденут комбинезон. Приговаривая и поглядывая на младшую, которая места себе не находила, и начала конючить, Аня потихоньку натягивала на старшую Верочку одежду. Та, поняв, что ругать ее не собираются, начала хихикать и дрыгать ногами, мешая застегнуть молнию. Вышли на час позже, усталые, взмокшие. «Что я делаю не так?» — думала Аня.